Толстой быть выгодна. Вторичные выгоды лишнего веса. Часто бывает, что мы совершаем одно действие, например, при общении с одним человеком, а выгодное следствие от этих слов прилетает нам от другого человека. Ляпнули что-то коллеге по работе. Она взвинтилась и что-то резко ответила. А мы потом красивенько пошли к начальнику и наебедничали на коллегу, мол, она орёт на меня и неадекватно, но вообще. В чем реальная причина зацепить коллегу? Вам не нравится коллега? Скорее всего, вам коллега безразлична. А может, вы еще и удовольствие получили от того, что сорвались на ней. Но реальная цель – лишний раз зарисоваться перед начальством. Это называется вторичная выгода. В глубине души мы знали, что на нашу ляпнутую фразу коллега именно так эмоционально и отреагирует. Напоминает, знаете что? Стукнул Петю в песочнице по башке машинкой. Классно! Петя орёт, мамы подбегают, а ты такой, он первый начал. И все такие на Петю разворачиваются, а ты такой стоишь довольный. И Петю стукнул, и взрослые на твоей стороне. Класс! Ой-ой, ну ладно, все пушистые, конечно-конечно, никто так не делал. Другой пример. Ты страшно боишься контрольной по математике, и вдруг... В то самое злосчастное утро у тебя случается температура. О, реально такая, настоящая. И головка бу-бу и ножка подергивается, и градусник радостно ползет вверх. Это называется вторичной выгодой от болезни. На контрольную не пойду, мама позаботится и пожалеет, любить будет и варенье даст. Много-много всего мы делаем ради вторичных выгод. И сейчас мы будем искать выгоды. Лишнего веса. Бери ручку. Прямо сейчас. Обязательно. Я подожду.